В Сан-Франциско вполне можно перекусить в 3 часа ночи. Охотно верю, что в Нью-Йорке с этим лучше, но и у нас имелось немало подходящих заведений. Мы поехали в Тендерлоин и отыскали кафе, обставленное в ретро-стиле 50-х годов и открытое 24 часа в сутки. Публика была разношерстная. Туристы, с трудом привыкающие к смене часовых поясов, проститутки, только что сменившиеся полицейские, бомжи, работяги, вкалывающие в ночную смену. И мы. «Тебе нужно сделать что-нибудь из ряда вон выходящее», — сказал Джоло, когда я вел его в курс дела. «То есть у тебя на хвосте висят две команды отморозков, и каждый из них хочет подтолкнуть тебя, пытается понять, каким будет твой следующий шаг, чтобы влезть в него и направить, куда им надо. Они умные, чокнутые, совершенно незнакомы с этикой, и опередить их ты сможешь, если сделаешь что-то абсолютно бессмысленное. Переедешь в Албанию». «Спустишься с веревки с моста через золотые ворота, уйдешь в монахи-трописты!» «Спасибо за ценный совет!» «Ну, это всяко лучше, чем если страшно, не молчи!» «Этот совет еще ценнее!» «Не суди меня строго! «Сейчас 4 часа утра!» Мы с Джолу не впервые коротали время в круглосуточном кафе, и все ночи, проведенные в таких местах, были чем-то похожи одна на другую, вплоть до того, что многие из пенчуков и прочих маргиналов за соседними столиками, казалось, были здесь и в прошлый раз». Трудно поверить, сколько успокоения может принести совершенно безумная ситуация, когда уплетаешь невкусный черничный пирог и вполне пристойное мороженое бок о бок с незнакомым типом, чье лицо изрисовано лопнувшими венами, будто карта Калифорнии, шоссейными дорогами, нос поломан, а вокруг обширной талии болтается балетная юбочка. Особенно если этот тип обменивается невнятными пьяными фразами с тощим одноруким доходягой, у которого череп густо и татуировками, ноги боссы а ногти блестят глиттерным лаком. «Маркус», — вздохнул Джолу, — «я говорю серьезно, ты вляпался в очень грязное дело, и твоя ошибка в том, что ты постоянно позволяешь другим вести тебя на поводу. А должен бы сам выбирать свой путь, и пусть другие решают, как с тобой поступить. Подумай вот о чем. У всех этих людей и у придурков, заливших к тебе в комп, и у тех бандитов, много преимуществ перед тобой. Они организованы, у них есть деньги». Их технологический уровень выше твоего. Еще раз спасибо, Джо Ло. Погоди. С другой стороны, им постоянно приходится совещаться, чтобы определить, что делать дальше. А ты способен решать сам за себя. Это значит, что ты можешь сделать шаг, и вынудишь их всех сесть за стол и ломать голову, вычисляя, куда ты двинешься дальше. А пока они размышляют, ты пойдешь совсем в другую сторону. Так что, когда они придумают свой ответ, он станет уже неактуален. «У них много преимуществ, а у тебя только одно — вот это, и не надо им пренебрегать!» Я задумался и не смог найти ни одного изъяна в его логике. «Но все-таки... и все-таки проблема остается, я не знаю, что делать». «Первый шаг к решению проблемы — очертить ее рамки», — ответил Джолу с улыбкой мудреца. «Придумай несколько вариантов действий, более или менее независимых друг от друга, и сложи их в карман, метафорически». И тогда в мгновение ока сможешь вытаскивать нужные из них. И опять таки упрямился я. В теории это звучит хорошо, но мне придется придумывать не один, а сразу несколько вариантов дальнейших шагов. А это не трудно, сказал Джолу. опубликуй все на сайте предвыборной кампании Джонуса. объясни, что произошло, приложи доксы и Джонстон и нажми сохранить. Я наморщил лоб. «Господи, Джо, но это же будет неожиданно!» — закончил он за меня. «Иди-ка! Немного огня опасно, но, думаю, Джо тебя простит. А можешь передать все Барбаре Стэтфорд. Можешь попросить у своих друзей-анонимусов все пароли Карри Джонстон и выложить их в сеть, пусть попляшет. Можешь прийти в ближайший офис ЗИС, потребовать, чтобы они тебя арестовали, выпить этих до чертиков или позвонить в ФБР и сообщить о полицейском самоуправстве. Любой из этих вариантов или даже все сразу, или что-нибудь еще». От каждого из его предложений у меня по спине пробегала дрожь. Здорово и страшно. Выдвигать пугающие, гениальные и несусветные идеи в этом Джоллоу был силен как никто. Надо скорее менять тему, пока он меня окончательно крышу не снес. Так значит, ты, Скайли... Он стукнул лбом о стол. Дважды. Я болван. Во-первых, потому что у меня хватило глупости закрутить роман с коллегой по работе. Во-вторых, потому что у меня хватило глупости встречаться с человеком в сто раз умнее меня. Она уже прикинула, что если наши отношения будут развиваться серьезно, то у нас останется только два от пути. Либо мы расстаемся, и одному из нас приходится уйти с работы, либо навсегда будем вместе. И хотела немедленно узнать, каким путем мы намереваемся идти, потому что, по ее словам, было бы глупо прятать голову в песок и вгонять себя в крупную эмоциональную сцену, которая непременно когда-нибудь произойдет. Я разинул рот. «У нас с Энджи все было совсем не так. Она, конечно, моя девушка, но мы оба живем с родителями. У нее нет работы, и уж тем более мы не работаем бок о бок, и мы еще никогда не размышляли над будущим наших отношений. На данном этапе нас больше волнует, как сделать американскую политику справедливой. Пока я оставался погрязшим в долгах студентом-недоучкой, Джоло каким-то образом успел стать взрослым». «Ты что, собрался жениться?» В моем голосе звучало столько ужаса, что он рассмеялся. И не только он, а еще и какие-то чудаки за соседним столиком. «Да брось, Маркус, мне всего 19. Рановато для женитьбы, но я уже и не малыш. Не уверен, хочу ли я жениться на Кайле прямо сейчас, но идея бракосочетания не так уж плоха. Знаешь ли, многие люди заводят семьи». «Знаю», — ответил я, «но я не мог подобрать слова». Но ведь женятся только... Старики. Мои родители обручились, когда им было... По 18. Как я уже сказал, не уверен, что Кайли тот самый человек, с кем мне хочется провести остаток жизни. Но склоняюсь к мысли, что да. А ты? Что чувствуешь, Кенджи? Собираешься когда-нибудь расстаться с ней? Нет. Ни в коем случае. На прошлой неделе мы крупно поссорились, так я был готов голову о стену разбить. Даже вспоминать тошно. Вот видишь, ты хочешь провести с ней всю жизнь. «Только и сам себе в этом не признаешься. Я неплохо знаю Энджи и думаю, у нее в голове то же самое. А Кали 25 лет. Она уже была в долгосрочных отношениях и знает, что рано или поздно наступает момент, когда надо или вытягивать рыбку, или резать леску». «В твоих устах это звучит так романтично». Ни капли это не романтично. Делать вид, будто не понимаешь, что хочешь связать себя с человеком на всю жизнь». «Вот вы с Энджи долго собираетесь оставаться вместе?» Надо бы задать этот вопрос и себе, и ей. Но почему мы с чего бы не начали разговор, всегда заканчиваем обсуждением моих проблем?» Он ухмыльнулся. «Потому что давать советы всегда проще, чем принимать». «Тогда хочешь, я дам тебе совет?» «Маркус, ты один из моих самых давних друзей. Если у тебя есть совет для меня, охотно выслушаю». И опять я умудрился загнать себя в угол. «Да, вот за это мы все тебя и любим». «Что бы вас...» Ладно, скажем так, Кайли мне очень нравится. Я ее плоховато знаю, но, по-моему, она очень хороший человек. И мне кажется, тебе с ней хорошо. Но, Джоу, я покворялся с пирогом, и с него потекло растаявшее мороженое. Знаешь, старик, по-моему, в наше время люди сначала стараются получше узнать друг друга, а потом уже связывают себя на всю жизнь. И Кайли думает, что вы не можете позволить себе такую проверку, потому что если вы... Решите, что не хотите продолжать, то одному из вас, или тебе, или ей, придется уйти с работы. Но, может быть, вы пообещаете друг другу, что, как бы все ни сложилось, ни один из вас не будет рассчитывать, что другой уйдет. Обещание, конечно, непростое, и сдержать его сложно, но, наверное, гораздо сложнее сдержать клятву «обещаю быть рядом с тобой до конца моих дней». Пока он обдумывал это, я в глубине души самодовольно ухмыльнулся. А ведь верно, давать советы гораздо проще, чем принимать их. «Ага», — выдавил он наконец. «Хорошая мысль. Надо будет попробовать». «Ну а сам ты что собираешься делать?» Я опять помрачнел. «Понятия не имею. Ты мне, конечно, много разумных вещей рассказал, но я все равно не знаю, с чего начать». «Начни с самого начала», — сказал Джоу. «Сделай шаг в сторону своей цели. И помни, что ты можешь менять направление и обходить препятствия. Тебе не нужен план». «Тебе нужен вектор!» Я доел мороженое и оставил пирог на тарелке. Близился рассвет. Скоро проснется Энджи. На этой неделе мы почти не виделись, и после всех разговоров с Джолу о расставании мне очень захотелось встретиться с ней. Я решил по дороге заскочить в ее любимое кафе, взять коробку корейского печенья с грецкими орехами, принять души перед работой и позавтракать с ее родными. Но, как выяснилось, мама Энджи с позаранку ушла по делам. Сестренка назначевала у подруги, и мы вдоволь повалялись в постель, восстанавливая силы ореховым печеньем. Я боялся опоздать на работу, но всякий раз, взглянув на часы, видел, что еще несусветная рань, и мы возвращались к своим делам. В итоге я заявился на работу на 10 минут раньше положенного, полдоятно ухмыляясь. Впервые за много недель я чувствовал себя прекрасно. Джоу верно говорил, надо всего лишь сделать шаг в выбранном направлении и сохранять гибкость, чтобы успешно обходить преграды. И самой большой из всех моих проблем была Кэрри Джонстон. Пока она охотится за мной, я не смогу успокоиться и заняться чем-нибудь другим. С ней надо как-то разобраться. И в этом мне понадобится помощь Джоноса. «Где Джо?» – спросил я у Флор. Я пришел рано, а она еще раньше. Флор бросила на меня внимательный взгляд, словно прикидывала, говорить или нет. Потом, кажется, решилась. «Беседуют с ФБР». «С ФБР? Прямо-таки с ними?» С теми крутыми ребятами в костюмах и темных очках? С ними, с ними. Ого. А что, на него кто-то покушался? Флор еле заметно улыбнулась. Ничего подобного. По крайней мере, до сих пор. Но если он доберется до вершины, а он не отступится, то это вполне может случиться. Но нет, ФБР захотела поговорить с ним о документах, выложенных на нашем сайте. Ого. Ну, конечно, кто бы сомневался. И раз уж они заговорились с Джо, то рано или поздно, придут с разговорами и ко мне. И тогда мне придется либо врать команде закаленных федеральных копов, либо рассказать все как есть. Ни один из этих выходов меня не вдохновлял. «У него есть адвокат?» Флора опять улыбнулась. «Да, Маркус. С ним юрист, сопровождающий нашу компанию. Гарри давно знаком с Джо. Они вместе учились в колледже. Он справится». «Это хорошо», кивнул я. «Вашу избирательную кампанию сопровождает юрист?» Да, с самого начала. Это он уговорил Джо выступить независимым кандидатом. То есть, если ФБР захочет поговорить с остальными сотрудниками, юрист будет присутствовать? «Маркус», — сказал Флор, — «ты работаешь на нашу избирательную кампанию, поэтому да, наш юрист будет представлять твои интересы, если что-либо из сделанного тобой в рамках содействия компании привлечет внимание правоохранительных органов». Но не беспокойся. Прежде чем поручать Лему выложить те документы, Джо посоветовался с Гарри и понимает все риски. Он отправился на беседу в ФБР, чтобы не дать им прийти сюда и допрашивать остальных. Это его работа». «Ясно», — улыбнулся я. «Спасибо». «Но с другой стороны...» На миг Флор стала суровой и грозной. «Такой, какую я видел в день приема на работу». «Если твои проступки не будут иметь отношения к избирательной кампании...» Если ты своими выходками вынудишь ФБР или другие правоохранительные органы принять меры в отношении тебя, если втянешь нас в ненужные конфликты, то отвечать ты будешь передо мной. Потому что мы с тобой это уже обсуждали и, кажется, достигли взаимопонимания. Понятно? Понятно. Я чувствовал, как по лицу расползается краска смущения. Однако постарался сохранять спокойный вид и лишь чуть-чуть отвел глаза от ее пристального взгляда. Усевшись за компьютер, я похвалил себя за предусмотрительность. Ночью Amazon отключил наш хостинг, и система мгновенно перенастроилась на резервного облачного провайдера. Это произошло с такой быстротой и легкостью, что ни один из мониторов доступности даже ничего не заметил. Поглядев на это, я вспомнил, что надо вернуться на свой прежний номер телефона. Если бы монитор доступности подал сигнал, то сообщения полетели бы мне на телефон и там сгинули бы. Я позвонил в клиентскую службу телефонной компании и включил таймер, засекая, сколько времени понадобится тамошним гением, чтобы ответить на мой запрос. Когда счетчик перевалил за 35 минут, над моим плечом выросла темная тень. Я обернулся. Возле кресла стоял Джо, помятый, как выжатый лимон. Я повесил трубку. «Здравствуйте, Джо». «Здравствуй, Маркус». «Как дела?» «Весьма непросто», — отозвался он. Нам надо поговорить. Тут я понял, что меня уволят. Иду. Я заблокировал монитор компьютера, прошел за ним в переговорную комнату и закрыл за собой дверь. Маркус, в первую очередь мне надо кое-что рассказать тебе. Не возражаешь? Нет, конечно. Выдавил я, и от лица отхлынула вся кровь. Во-первых, я убежден, что за визитом в ФБР стоят мои соперники. Им не нравится, что моя избирательная кампания привлекает много внимания. Вот они и устроили мне неприятности законом. Например, Монро давно, со времен работы в Сакраменто, находится в тесном контакте с корпорацией ЗИС и ее филиалами. Меня ничуть не удивляет, что он задет нашими публикациями и хочет нанести ответный удар. Во-вторых, я высоко ценю все, что ты сделал для нас, и благодарен за разработку этого плана. Считаю тебя талантливым юношей, и надеюсь, что никакие препятствия не помешают нам сохранить добрые отношения. В-третьих, Тем не менее, у ФБР есть весомые основания полагать, что ты не просто так предложил опубликовать те документы на нашем сайте. Они считают, что ты как-то связан с первоначальной публикацией. В-четвертых, не знаю, правда это или нет, но в ходе нашей беседы мы обсудили несколько вариантов того, как поступить с тобой и какое будущее ждет мою избирательную кампанию. В конце концов, они неохотно но твердо согласились, что если ты больше не будешь иметь никаких формальных связей с нашим штабом, они прекратят расследование твоей роли в появлении этих документов. Мне нелегко было подвести их к этому соглашению, и на мой взгляд оно отражает глубокий внутренний конфликт в верхних эшелонах их руководства. Там искренне возмущены и самим фактом утечки, и содержащейся в них информацией. Они не имеют желания втягиваться в еще одно расследование наподобие Викиликс. Тем более, что нынешнее дело не разрастается до масштабов национальной безопасности. Лишь очень малая часть этих материалов имеет статус закрытых или даже секретных. И Гарри указал, что все несколько обнародованных документов с соответствующим статусом все равно были бы преданы гласности, если бы на это поступил запрос согласно закону о свободе информации. Но все-таки характер дела вызывает недовольство у ФБР. С их точки зрения оно выглядит так. Некий молодой человек, в прошлом замеченный по их выражению в антиобщественном использовании компьютера, связанный и с утечкой, и с публикацией этих документов, их тревожит, что, если история получит огласку, их организация будет выглядеть некомпетентной или даже хуже. Но если я уволен, Маркус, уверяю, я не собираюсь себя увольнять. Но мы говорим о точке зрения, о том, как это воспринимается со стороны. Ты совершенно верно полагаешь, что если в данный момент я тебя выгоню за две, то это лишь подчеркнет твою виновность и выставит меня в неприглядном свете. Но если бы ты, например, уволился по собственному желанию, чтобы продолжать частную консультативную работу, то мы бы выплатили тебе щедрое выходное пособие более или менее равной той сумме, которую ты получил бы, доработав у нас до самых выборов. До конца расчетного периода тебе будут платить твою обычную заработную плату, и за это ты будешь всегда доступен до Лима, если ему потребуется помощь в доведении до совершенства тех великолепных систем, которые ты для нас выстроил. А если я добью своей цели и буду избран в Сенат, то ты всегда сможешь получить должность в моем штабе. Будешь оказывать те же консультативные услуги, ради которых оставляешь свое нынешнее место работы. Кажется, вы сказали, что я не уволен. Во мне бушевал гнев, и я боялся, что выкину какую-нибудь глупость. Буквально прикусил язык, чтобы не ляпнуть лишнего. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Маркус, я тебя не увольняю. И под автобус не толкну. Хотя именно этого ожидает от меня ФБР. Хотят, чтобы я предал тебя». Объявил преступникам, который использовал мой штаб и техническое оснащение для своих противозаконных действий. На это рассчитывают и мои соперники. Он понизил голос. ФБР работает множество безнадежных болванов и отпятых идиотов. Но в целом эта организация сохраняет здоровый стержень. Мало того, даже самые бестолковые и злобные из тамошнего руководства имеют хоть каплю самоуважения и не желают быть разменной монетой выигрыщих политиканов, стремящихся на очки в глазах электората. Мне было нелегко договориться с ними, и даже Гарри удивился, что нам удалось так многого добиться. Мы выторговали наилучшие возможные условия, согласно которым федеральная полиция прекратит преследовать тебя, и ты сохранишь свою заработную плату. Правда, тебе нельзя будет приходить сюда и встречаться с коллективом, «Маркус, я понимаю, для чего тебе неприятна эта идея, но, честное слово, мне она нравится еще меньше. Твое отсутствие станет для нас тяжелым ударом, если я все-таки одержу победу на выборах. Это произойдет не благодаря, а вопреки твоему уходу». Я верил каждому его слову. Когда Джонос разговаривает с вами прямо и честно, глядя в глаза, вы не можете ему не верить. Мой гнев схлынул. Я заявил, я не могу взять эти деньги. Он коротко и решительно покачал головой. Это не обсуждается. Ты был нанят, чтобы выполнять свою работу, и рассчитывал получать зарплату. Политические махинации людей, лишенных всякой этики, не должны сказываться на твоем кармане. Эти деньги пожертвованы на вашу избирательную кампанию. Ваши спонсоры не поймут, если вы заплатите мне за то, что я у вас не работал. Маркус, это очень щедро с твоей стороны, но я намеревался заплатить тебе из собственных сбережений. Флор оформит все необходимые документы. Я могу себе это позволить. Тогда я пожертвую их на вашу избирательную кампанию». Он откинулся на спинку кресла и опустил голову, словно внезапно выбился из сил. «Я не могу тебе этого запретить. Но призываю сначала хорошенько подумать». «Подумаю», — пообещал я. «А теперь мне, наверное, пора идти». Вчерашнее недосыпание обрушилось на меня всей тяжестью. В глазах выступили слезы, а это всегда было признаком, что голова не на месте. Джо, наверное, правильно делает, что заставляет отложить решение насчет денег. Я уже начал задумываться, настолько ли хорош Джо нос, если он готов увольнять людей из-за точки зрения, и потом тихонько брать их обратно на работу. Кажется, я сказал спасибо или еще какие-то положенные слова, и с деревянным лицом вышел в штаб. Там всегда находилось человек 10-15. Волонтеры на телефонах или с брошюрами. За сдвинутыми столами бок о бок сидели главный стратег, спичрайтер и пиар-менеджер. Другие сотрудники, я даже толком не знал, чем они занимаются. Встречался я со всеми, но по имени знал от силы половину. Его вот теперь они дружно устремили на меня внимательные взгляды, хотя и старались прятать глаза. Я подошел к своему столу. На кресле лежала большая картонная коробка для бумаг. В нее были собраны скудные пожитки, которые я принес с собой на работу. Я взглянул на Флор, она сочувственно кивнула. Вероятно, коробку собрала она, и, наверное, это стоило расценивать как любезность, потому что помогло мне уйти без лишних промерлений. Я накинул куртку, сунул в рюкзак зверя полченогова, подхватил коробку и вышел, не сказав ни единого слова. На тротуаре за дверями штаба меня ждал Лиам. «Чел, ну и дела», — сказал он. Его манера говорить бесило меня, но я решил не зацикливаться. Понимал, что если выйду из себя, я врачу дел. Не время ссориться. «У тебя ведь есть мой номер, да?» Только и сказал я. «На случай технических вопросов. Где лежат пароли, ты знаешь. Приду домой, пришлю тебе все сведения о серверах и технической поддержке для всех наших провайдеров». Он впился мне в лицо ищущим взглядом. В ответ я посмотрел ему в глаза. Он моргнул. И это правда, что ты с самого начала стоял за всеми Даркнетовскими документами?» Я ничего не ответил. Врать устал, но инстинктивно чувствовал, что не стоит открыто выходить на публику заявлениями о себе. Наверняка это Кэрри Джонстон рассказала соперникам Джо, что у него в штабе работает сотрудник, связанный с Даркнетом, и сообразила, что первый шаг к моей нейтрализации — изолировать меня. Наверное, так и есть. «Лем, спасибо за все», — только и сказал я. Он еще раз угляделся в моё лицо и произнёс «Уйду я. Не нужна мне эта работа». «Не вздумай», — ответил я. «Это почему же?» «Потому что если в Сенате Калифорнии будет заседать Джонос, а не один из тех проходимцев, то мир станет чуточку лучше». Он коротко рассмеялся. «Шутишь, что ли? Ты правда думаешь, что кого-то колышет, как мы проголосовали?» «Ты же видел дарснатовские документы, знаешь, как политики используют системы для личного обогащения, а потом пускают в ход свои богатства, чтобы перестроить систему под себя? Маркус, ты что, в школе на уроке общества знания? Уж кому, как не тебе это знать?» «Если ты вправду так считаешь, зачем вообще работаешь у Джо? Я и сам не понимал, с какой стати вступаю за человека, который только что вышвырнул меня за дверь. Тем более, что меня все сильнее одолевала злость. «Точка зрения, говорите?» И это что, значит ну, считается веской причиной выгонять человека? Однако Назуэлевый голос в голове твердил, что кандидат, претендующий на высокую должность, сочтет эту причину очень даже веской, тем более что человек, попавший под эту точку зрения, соврал вам в лицо или, по меньшей мере, утаил очень важную информацию. Потому что это работа, и раз за нее платят, какая к черту разница? С тем же успехом я мог бы готовить бургеры или выгуливать собак. Я хотел было сказать, что не надо браться за работу, на которую тебе наплевать, но вспомнил, сколько месяцев я сам обивал пороги, стучался во все двери, раздавал резюме направо и налево, неизменно получая отказ. «Послушай, Ле, начал я, но понял, мне больше нечего ему сказать, потому что он, по большому счету, прав. «Ладно, проехали. Позвони, если будет нужна помощь по технике». «Ага», — сказал он. Наступил момент, когда нам, наверное, следовало крепко по-мужски обняться, похлопать друг друга по спине, но ни он, ни я не двинулись с места. Лем очень долго смотрел на меня снизу вверх, как на божество. Это было приятно, хотя и смущало. А теперь, сдается мне, это время безвозвратно осталось в прошлом. Когда-то, несколько лет назад, правительство моей страны превратило мой родной город в полицейскую резервацию. Меня схватили, бросили за решетку, пытали. Выйдя на свободу, я решил, что виновата не система, а те люди, которые стоят в ее главе. На самом верху до власти дорвались негодяи, а нам нужны порядочные люди. Я работал, не покладая рук, чтобы избиратели голосовали за порядочных. Состоялись выборы. Мы привели к власти людей, которыми, как нам казалось, можно гордиться. Они говорили правильные речи. И отдельные мерзавцы, вроде Кэрри Джонстон, были выгнаны в зашей. И тогда порядочные люди внезапно начали вести себя как самые последние негодяи. О да, они выдвигали веские причины, чрезвычайные ситуации, стечения обстоятельств. Нам очень, очень жаль. Но чрезвычайные ситуации всегда были, есть и будут. Если верить газетам и телевидению, все 19 лет, что я провел на этом свете, были одной беспрерывной чрезвычайной ситуацией. Должно же это когда-нибудь кончиться. Настанет день, когда по мишен стрит Горцоя прошествуют единороги и объявят, что на земном шаре прекращены все войны. Жизнь вошла в обещанное нормальное русло. У нас будет работа для каждого и свобода для всех. Настанет ведь, правда? Чёрта с два. Если даже Джо по сути оказался самым обычным политиканом, то чего ждать от остальных? Кэрри Джонстон была выгнана в зашей, но в итоге набила карманы еще сильнее заполучила еще больше власти и не ответила ни за одно из своих преступлений. Такие, как Кэрри Джонстон, всегда выйдут победителями, а я, как последний идиот, верил, что стоит нам проголосовать за хорошего человека, и жизнь сразу изменится к лучшему. Когда-то я считал Лема безмозглым идеалистом, не способным понять, как хорошо мы заживем, если приведем к власти порядочных людей, которые примут хорошие законы и будут управлять разумно. А теперь я понял, кто на самом деле не имел мозгов. Этого болвана я каждый день вижу в зеркале. И его рожа, честно говоря, мне давно осточертела. Энджи не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Ну и ладно. То, что я намеревался сделать, касалось не ее, а меня. В первый раз соорудить Дахнатовский сайт для документов оказалось ох, как нелегко. На второй раз дело пошло гораздо проще. И вскоре весь компромат на Джонстон Аккуратно лежал в тихом, надежном, защищенном от отслеживания месте. Я написал сопроводительный пост, объясняя, что это за документы, кому они принадлежат и даже как ко мне попали. До боли стиснув зубы, выдавил из себя признание, что мой комп взломала банда анонимных троллей, которая незадолго до этого проделала такой же фокус с компом моей заклятой учительницы. Джол дал мне дельный совет. Слишком долго я позволял Джонстон гнать меня куда ей надо словно перепуганную блеющую овцу. «Хватит убегать!» Дрожа от страха. Пришло время возглавить гонку. Я не стал публиковать этот пост. Чуть было не выложил. Но удержался. Вместо этого я разослал его вместе с Даркнетовской ссылкой на несколько адресов. pr собака зи вай Кэрри джонстон собака зи И пресс собака зи вай зи Для полноты картины отправил копию даже на веб мастер собака зи вай зи В наши дни никто не читает аккаунты веб-мастеров в своих доменах, потому что эти адреса словно магниты притягивают спам. Однако я решил не упускать ни единой возможности. Едва я нажал кнопку «Отправить» и начал, говоря метафорически, метать икру, как позвонила Энджи. «Что стряслось? Я была на занятиях». «Меня выперли с работы». Кэрри Джонстон рассказал соперникам Джо Носа, что за тартнетовскими документами стою я. И они вызвали ФБР. Джо выторговал мне свободу, но взамен пообещал от меня избавиться. Так что я вернулся домой и отправил Кэрри Джонстон копию ее доксов. Заодно выслал копию тартнетовского адреса на твой почтовый аккаунт в Тунисской партии пиратов. Если я исчезну, распространи его как можно шире, ладно? «Маркус». «Чего?» «Что ты сказал?» Я повторил слово в слово. «Так я и думала». И надолго замолчала. «Алло?» «Я тут». «Я не собираюсь изменяться», — сказал я. «Сам разберусь». «Я устал убегать». Надоело быть безмозглым идеалистом. Пришло время взять дело в свои руки. Что-то предпринять. Прости, что не поговорил с тобой заранее, но... «Я не собиралась просить у тебя извинений», — перебила она. «И можешь ничего не объяснять. Ты мне ничем не обязан. Не беспокойся, я сохраню этот Даркнатовский адрес, и, если с тобой что-нибудь случится, распространю его по всему свету». Я никогда раньше не слышал в ее голосе таких интонаций. «Что это? Ей страшно? Она злится на меня? Или даже гордится мной?» Хм. «Хорошо», — промычал я. «А теперь мне пора идти», — сухо сказала она и отключилась. «Значит, и не думает гордиться». Мои родители в какой то веки куда-то ушли. Папа собрался в магазин за продуктами, а у мамы была встреча с клиентом. Дом не просто опустел, в нем воцарилось гулкое безмолвие. Призрачное. При каждом скрипе и стуке мне чудилось, что в дверь вот-вот ворвутся головорезы из ЗИС. И хоть я и понимал, что пока держу палец над кнопкой, они на такое не отважатся. Все же подспутное чувство опасности оставалось. Они наверняка придут не за мной, так за родителями. Или за Энджи. Какие там еще варианты действий, предлагал Джоу переехать в Албанию? У меня загранпаспорт, это действующего нет. Тот, с которым я ездил к маминым родственникам Великобританию, истек два года назад. Отдать все Барбаре Стрэтфорд. А почему бы и нет? В прошлый раз она же мне помогла. Я выкатил из гаража велосипед и поехал к офису Сан-Франциско «Бэйгардиан». Когда был почти у цели, зазвонил телефон, я ответил «Да». «Любишь ты притягивать беды себе на шею?» Я не сразу узнал этот голос, отчасти потому, что уже не надеялся его услышать. «Маша? Ты занят? А что? Как понимаю, это где-то в районе Баркадеро». А судя по скорости передвижения, едешь либо на автобусе, делающим много остановок, либо на велосипеде. И, как вижу, на сайте избирательной компании Джоноса ты уже не числишься главным техническим директором. Так что, думаю, ты занят не очень сильно. Поэтому предлагаю выключить телефон, извлечь аккумулятор и встретиться там, где в прошлый раз со мной пытался подраться твой тупоголовый школьный приятель. Помнишь, что место? Еще бы не помнить. И место, и тот день, когда Маша исчезла в первый раз. Она порвалась взять меня с собой. Оказывается, за нами по пятам шел Чарльз Уокер, чокнутый громилой из школы имени Сезара Чавеса, который с превеликой радостью отдал бы меня в лапы Департамента внутренней безопасности. Маша надавала ему по шее, показала свой пропуск в ДВБ и пригрозила арестовать. Это случилось в одном из переулков близ Джексон-стрит, на Аноп-Хью. Я не помнил в точности, каком именно, но полагал, что если увижу его, то узнаю. Помню. Телефон замолчал. Прохожие начали оглядываться на меня. Ощущение было малоприятное. Крутя педали к центру города, я вдруг понял, что приятные ощущения мне больше не нужны. Я перестал оценивать свою жизнь с точки зрения полученного удовольствия. Отныне единственным критерием станет эффективность моих поступков. А счастье — вопрос второстепенный.